Глава 8. Утром его разбудил телефонный звонок. Ренард взглянул на часы половина 11. -го. Наверное, звонят его телохранители, они уже заждались. Нет, они не станут звонить, будут терпеливо его ждать. И это звонок его сотового телефона, а не городского. Что ещё случилось? Он вскочил с постели и побежал в гостиную, чуть не упав в лестнице. нужно было спуститься вниз и пробежать ещё метров 20. Пока он спешил к сотовому телефону, позвонил городской. Ренат замер, сотовый наконец замолчал. Ренат поднял трубку городского. Кто может ему сюда звонить? Только Дима или его адвокаты. Но это была Тамара. "Доброе утро", приветливо начала она. "Сегодня у нас много дел. Когда вы сможете ко за мной заехать? Я сейчас в нашем офисе". — К двенадцати, — чуть подумав, ответил Ренат. — Договорились. Я вас не разбудила? Нет. В этот момент опять позвонил сотовый, и он поспешил к аппарату, оставшемуся в пиджаке, брошенным на диван. Достал аппарат. Это была Лиза. Неужели она узнала про наследство? — Слушаю, — сказал он. — Что случилось? — Здравствуй, — услышал он взволнованный голос бывшей жены. — У меня к тебе очень важное дело. — Да. Что-нибудь с Катей? Да, это касается Кати. Ты уже всё знаешь? Ничего я не знаю, что случилось. Катю могут принять в английскую школу, очень престижную. Это даже не школа, а лицей с английским преподаванием. Кроме того, они там изучают немецкий и французский. В общем, очень хорошая школа. Мне советуют даже не думать. Катька хорошо прошла собеседование. — Поздравляю, — сказал он, — я всегда говорил, что она умная девочка. — Рано поздравляешь, — зло сообщила Лиза. — Ты еще не знаешь, какая у нас проблема. Учеба в этом лицее стоит 15 тысяч долларов. Можешь себе хотя бы представить такую сумму? У меня таких денег никогда не было. Да и у тебя не было, если не считать тех нескольких дней, когда ты сумел продать квартиру своей мамой. — Причем тут квартира моей мамы? Ты был таким благородным, оставил нам квартиру, чтобы мы не оказались на улице, но всегда подчёркивал, что эта квартира куплена на деньги от продажи киевской квартиры. Я этого никогда не говорил, говорил и всегда намекал, какой ты благородный, а я такая сволочь, воспользовалась твоим благородством. Только это ты ушёл от нас, а не наоборот. Зачем ты мне позвонила, мрачно спросил Ренат. «Пятнадцать тысяч долларов», — повторила она, — «это плата за год, а нужно думать на перспективу. У меня таких денег никогда не будет». «Да и у тебя, судя по всему, больше никогда таких денег не будет». «Ты позвонила мне только для того, чтобы сказать об этом?» «Нет», — торопливо сказала Лиза, — «я уже все обдумала. Такой шанс упускать нельзя. Я поговорила у нас с ребятами из рекламного отдела». «Наша квартира их очень интересует. Они могут ее снять на три года и платить нам две тысячи долларов в месяц. Можно даже договориться, чтобы уплатили сразу за год вперед. Представляешь? Пятнадцать я смогу заплатить. А на оставшиеся деньги мы снимем где-нибудь себе однокомнатную квартиру. Главное, чтобы Катька училась». У него перехватило дыхание. Лиза хотела как лучше. Но где она сможет найти квартиру на оставшиеся 9 тысяч долларов в год? Это меньше тысячи долларов в месяц. Примерно 800 долларов. За такие деньги приличное жилье в Москве не снимешь. Тем более в центре. Если бы Лиза позвонила ему еще три дня назад, он бы мучился от безысходности, не зная, что предпринять. Это был не самый лучший вариант, но это был единственный вариант. при котором девочка попадала в престижный лицей. А сейчас он даже улыбнулся. "Гони их в шею", решительно сказал Ренард. "Нигде наша Катька учиться не будет. Мы пошлём её в Англию, в самую лучшую школу. Пусть живёт и учится в Лондоне. Я серьёзно с тобой разговариваю", перешла на крик Лиза. Он поморщился. "Дело в том, что ты ещё прописан в нашей квартире. — продолжала бушевать Лиза, — и мне понадобится твое согласие. Ты хоть понимаешь, что речь идет о нашей дочери, о ее будущем, или тебе все равно, что с ней будет? — Не все равно, — ответил Ренат. — Я думал, как будет лучше. — А ты не думай, — зло посоветовала Лиза. Я уже все продумала и решила. — Хорошо, что есть мой двоюродный брат Семен. Он мне и подсказал эту идею. Семен работал в каком-то рекламном агентстве и получал хорошие деньги. У него была большая квартира и БМВ пятилетней давности. Лиза всегда приводила в пример своего двоюродного брата, сына, сестры и ее матери, указывая, каким должен быть мужчина. Двое сыновей Семена, откормленные, как и папаша, вызывали у Рената приступ отвращения. Но Лиза всё время приводила в пример этого мордастого брата и его семью, рассказывая, какую машину они купили, какой ремонт они сделали, куда ездили на лето и в каких нарядах ходит толстая супруга её брата. Одной из причин их развода было постоянное напоминание о Семёне в их доме. Но сейчас Рената трудно было прошибить этим аргументом. Семён отдал обоих детей в спортивные школы, сообщила Лиза. Один ходит на хоккей, а другой на теннис. Он хочет, чтобы они похудели, пошутил Ренат. Не смей говорить гадости о моей семье, завизжала она. Если бы ты не был таким никчёмным мужчиной, у нас не было бы проблем с деньгами, и я бы сейчас не мучилась, решая в какую ночлежку мне переехать, чтобы Катька могла нормально учиться. Как обычно, она забывала, что квартира была куплена на деньги Рената. Но об этом напоминать не стоило, иначе у нее начался бы новый приступ истерии. «Хватит!» — вдруг решил Ренат. «Ты меня уже достала со своим братом и его семьей! В общем, сделаем так. Сиди дома и жди меня. Я сейчас приеду и привезу тебе деньги. Пятнадцать тысяч долларов. Только никуда не уходи!» «Идиот!» — крикнула она. «Хватит поясничать! Я с тобой серьезно разговариваю, а ты издеваешься!» «Через полчаса!» — взглянул он на часы. «И никуда не уходи. Послушай меня, Лиза. Один раз в жизни постарайся мне поверить. Если ты сейчас куда-нибудь уйдешь, ты больше никогда меня не увидишь. Я серьезно тебе говорю, что через полчаса привезу тебе 15 тысяч долларов. Все!» Он отключился, затем перезвонил Тамаре. "У меня важные дела, коротко сообщил он. Увидимся после 2." "Какие дела?" удивилась она. "У вас есть ещё другие дела?" "По старой работе", соврал Ренат, даже не подумав. "Какая работа?" рассмеялась она. "Вы забыли о своём наследстве, забыли, где вы живёте и сколько денег должны получить?" "В общем, у меня дела", коротко отрезал он. Увидимся после 2. Раньше я не смогу. Он положил трубку и отправился одеваться. Затем достал из сумки деньги, положил в карман две пачки долларов и быстро вышел из квартиры. Внизу его уже ждали ребята. Автомобиль они вымыли, и он блестел как новенький. Собственно, он и был новеньким. Его купили только 2 дня назад. Ренат сел в салон автомобиля и приказал отвезти его на улицу Королёва. Пока они ехали к его бывшему дому, он смотрел в окошко. Когда подъезжали к телецентру, они проехали мимо здания института, в котором находилось объединение Телефильм. Ренат вспомнил, сколько раз он сюда приходил. Руководивший этим объединением Юрий Васильевич Моцюк решил заказать ему сценарий, но договор они так и не подписали. Ренат приходил сюда раз 20. Но каждый раз находилась какая-нибудь причина, чтобы отложить подписание договора. Позже Ренат узнал, что рекорд принадлежал одному автору из Баку, который звонил на телефильм 4 года подряд. И все 4 года Мацук твёрдо обещал начать производство фильма уже через месяц. В конце концов Ренату это надоело. Что стало с автором из Баку, он так никогда и не узнал. Когда они подъехали к дому, он приказал своим охранникам оставаться в машине, а сам побежал по лестнице вверх, не дожидаясь лифта. Только бы она была дома, твердил про себя Ренат. Лиза была не совсем уравновешенным человеком, особенно после развода. Она вполне могла хлопнуть дверью и уйти, не дождавшись приезда бывшего мужа. Он позвонил прислушиваясь и услышал её шаги. Лиза открыла дверь. У неё было немного заострённое лицо, чуть вытянутый нос, тонкие губы. Когда-то это всё ему нравилось. Когда женщина нравится, мужчина находит в ней любимые черты, которыми готов восхищаться. Когда женщина перестаёт нравиться, эти же черты вызывают раздражение. После развода он часто себя спрашивал: Почему они поженились? Как он мог взять эту женщину, столь неуравновешенную и агрессивную? Когда они познакомились, она казалась ему сильной, умной, смелой, искренней женщиной. Постепенно все лучшие качества перешли некую черту, превращаясь в свою полную противоположность. Её ума хватало только на сарказм, смелости на хамство, а искренность выливалась в ежедневные упрёки. "Здравствуй", сказала Лиза. Было заметно, как она взвинчена, собираясь устроить новый скандал своему бывшему мужу за его неудачную шутку насчёт денег. Но она вовремя заметила его новый костюм и новый галстук и элегантные туфли. Поэтому замолчала, отступая в глубь квартиры. Может, у этого неудачника действительно появились хоть какие-то деньги? Папка из комнаты выбежала Катя, повисла у него на шее. Он обнял дочь. Ему было сложнее всего перенести разрыв именно с дочерью, которая носила имя его матери и так нежно к нему относилась. Ну, здравствуй, сказал он, целуя дочь и опуская её на пол. Ты хоть понял, что именно я тебе сказала? Тихо спросила Лиза. «Нам нужно заплатить за учебу большие деньги, Ренат, очень большие. И у меня нет таких возможностей». Вместо ответа он достал две пачки денег и положил их на телефонный столик. Взглянул на Лизу. «Здесь двадцать тысяч долларов», — сообщил он. «Этого должно хватить на год». Она посмотрела на деньги, потом медленно перевела взгляд на него. Ещё раз внимательно осмотрела бывшего мужа. Может, она действительно в нём ошибалась? У тебя новый костюм? вдруг спросила Лиза. Сколько он стоит? Не знаю, не помню. Ты не помнишь, сколько стоит твой новый костюм? Она улыбнулась, тон стал гораздо мягче. Откуда у тебя такие деньги? Ты взял у кого-то в долг? Скажи честно. Кто мог дать тебе такую сумму? Это мои деньги, ответил Ренат. Я получил наследство. Какое наследство? снисходительно спросила Лиза. У тебя была только мамина квартира, которую ты продал в 98-м. Твоя мама была единственной дочкой твоего дедушки-генерала. У нас даже не осталось его наград, вы сдали их в музей. Откуда у тебя может быть наследство? У меня нашелся родственник, наследство которого мне передали. «Перестань шутить!» – устала, сказала Лиза. «Я серьезно спрашиваю. Если это деньги из банка, то их придется возвращать. И с процентами, ты это хоть понимаешь? И Катя вылетит из школы!» «Одевайся!» – вдруг решил Ренат. «Поедем, я тебе покажу». «Перестань нас дергать! Скажи честно, ты взял кредит в банке?» «Катя!» крикнул Ринат дочери: "Одевайся, поедем смотреть мою новую квартиру". "Какую квартиру?" Лиза смотрела на него недоверчиво, всё ещё не понимая, какие именно перемены случились с её мужем. Но перемены произошли, она это чувствовала, и дело было даже не в деньгах, которые он ей привёз, и не в его новом костюме. Он неузнаваемо изменился, и она не знала радоваться ей или огорчаться. Но она послушно оделась и вместе с дочерью и Ренатом спустилась вниз. Нам далеко ехать, спросила она. Может, пройдём до остановки метро? Поедем на моей машине. Он показал на роскошный серебристый автомобиль. Николай уже открыл дверцу. Лиза чуть не ахнула от изумления. Она пропустила дочь, села в машину. Николай захлопнул за ними дверцу. Затем обошёл машину и открыл другую дверцу для её бывшего мужа. Ренат уселся в машину, взглянув на Лизу. Это было мгновение его триумфа. "Тебя назначили главным редактором?" спросила она. "Или министром?" "У редакторов не бывает таких машин. А это кто?" "Мои телохранители", честно ответил Ренат. "Куда едем?" спросил Анзор. «Домой!» — коротко приказал Ренат. Автомобиль мягко развернулся. «Что происходит, Ренат?» — тревожно спросила Лиза. «Откуда такие деньги, такая машина, все эти люди? Ты можешь, наконец, сказать правду? Или это глупый розыгрыш?» «Специально для тебя», — зло кивнул Ренат, «чтобы ты могла рассказать обо всем своему мордастому брату Семену». При этих словах Катька захихикала. Лиза откинулась на спинку и больше ничего не сказала. Она даже не стала защищать своего двоюродного брата, не посмев возразить Ренату, впервые в жизни. Они въехали во двор, минуя охрану. Николай, выскочив из машины, открыл лезе дверь. Ренат вышел и встал у автомобиля. Лиза сидела в машине, не двигаясь. Она знала, какой это дом и кто в нём может жить. Недавно они делали репортаж о таком доме. Ты живёшь здесь? спросила она, не выходя из автомобиля. Да, кивнул Ринат. Пойдём быстрее, у меня мало времени. Выходи поскорее. Он протянул ей руку, помогая выйти. Лиза взяла Катю за руку. Было заметно, как она волнуется. В кабине лифта Лиза прижала Катю к себе, словно её могли отнять. Наконец, они вошли в его новую квартиру. Он захлопнул дверь и обернулся к Лизе. Пойдём, я тебе всё покажу. Это теперь моя квартира, и я здесь живу. Он пошёл первым, а они двинулись следом. Пока они осматривали оба этажа, Лиза не выпускала из рук Катю. Он показывал ей оборудованную по последней моде кухню, невероятную гостиную, роскошный кабинет. Он показывал ей каждую ванную комнату, балконы, зимний сад. Он подробно рассказывал об этой квартире, словно сам строил её, планируя каждую комнату, каждый угол. На её лице было мрачное выражение, становившееся мрачнее после каждой осмотренной комнаты. Кажется, она не могла поверить ему. И только когда они вошли в спальню, где он сегодня ночевал, и она увидела его старые брюки, лежавшие в углу, и привычный беспорядок на не застеленной кровати, она наконец выпустила руку дочери и беззвучно заплакала. Мама испугалась, Катя. Перестань, нахмурился Ренат. Нашла время. Откуда? спросила Лиза, глотая горькие слёзы. Откуда у тебя такие деньги? Эта квартира, машина, телохранители. Откуда ты мог получить такое наследство? Только не ври мне. Ты стал бандитом или ты убиваешь людей? Дура, плюнул Ренат, нашла что говорить при дочери. Он понимал, что она плачет не из-за его загубленной души. Она плакала от осознания того, что всё это богатство может достаться теперь другой женщине. Она жила с ним, когда у него ничего не было. терпела всякие бытовые неудобства, мучилась от безденежья. А теперь у её бывшего мужа было всё. Но это всё ей не принадлежало и никогда не будет принадлежать. Самое обидное было в том, что она чувствовала. Ренат понимает, почему она плачет, и от этого ей становилось ещё более горько. Я же тебе говорю, что получил наследство, пояснил Ренат. Перестань плакать, ты пугаешь ребёнка. Какое наследство? вытерла слёзы Лиза. Откуда у тебя такие богатые родственники? Оказывается, у моего дедушки были ещё сын и дочь от другой женщины, но он никогда об этом не рассказывал, и мама никогда не говорила. Старшая тётка умерла в Канаде. А мой дядя погиб вместе со всей семьёй в авиационной катастрофе во Франции. Вот поэтому я и стал единственным наследником. Он был французом? спросила Лиза, уже ничего не соображая. Нет, конечно. Он был украинцем, как и моя мать. Я же тебе говорю, что это был сын моего дедушки. А почему ты никогда о нём не рассказывал? Я об этом не знал. Она кивнула, всхлипнула, прижала к себе дочь и поцеловала её. Потом быстро спросила уже другим тоном: "И сколько ты получил? Миллион?" "Нет", улыбнулся Ренат. "Гораздо больше". "Я понимаю. Это дорогая квартира, машина, всё от него. Сколько ты получил?" "2 миллиона, 3, 5", он улыбался, качая головой. "10", сказала Катя. Это было самое большое число, которое она знала. "10?" не поверила Лиза. У неё стали круглые от изумления глаза. "Гораздо больше. 20, 50, 100!" крикнула она с отчаянием в голосе. Эта сумма уже разделяла их с мужем навсегда. "Не кричи," попросил Ренат. "Дело в том, что мой погибший дядя был одним из самых богатых людей в мире. Журнал Forbes оценивал его состояние в 3 миллиарда долларов. Вы передавали репортаж о нём по вашему каналу. Владимир Глущенко, украинский олигарх, который погиб вместе со своей семьёй в Антибе на лазурном берегу. Может, помнишь? Она всё поняла. И стоимость квартиры, и его новый костюм, и этих телохранителей, и его две пачки денег, которые он привёз. 3 миллиарда долларов. В такую сумму трудно было поверить, но она была достаточно сильным человеком и поэтому сразу взяла себя в руки. 3 миллиарда, переспросила Лиза. И ты получил такие деньги? Наследство ещё оформляют. Пока я подписал документы вместе с французскими и нашими адвокатами. Ясно. И сколько оттуда полагается нам с Катькой? Она была в своём амплуа. Ренату даже стало её немного жаль. Она криво улыбалась. Он заметил, как плохо накрашены её глаза, её дрожащие губы. "Ничего", сказал он с удовольствием, вслушиваясь в звук своего голоса. "Ни одной копейки". "Почему?" Лиза тяжело задышала, показала на Катю. "Она твоя дочь. Надеюсь, в этом ты не сомневаешься? А я твоя бывшая жена". По-моему, всё имущество делится поровну. Так мне объяснял тогда мой адвокат. Независимо от того, кто его заработал и кому оно принадлежит. Правильно, но только имущество в браке. А мы с тобой уже чужие люди. Мы с тобой разведены, Лиза. И поэтому ты не сможешь претендовать ни на один рубль. А Катя. У неё стало злое лицо, какое обычно бывало перед скандалом. Катя получит наследство после меня, но только она. Тебе ничего не положено. Вот такие и законы. Понятно, она посмотрела по сторонам, словно загнанный зверь, попавший в ловушку, и вдруг закричала: "Катя, ты где? Мы уходим отсюда, быстро уходим!" "Ты чего, не понял, Ренат?" Он схватил ее за руку. Она вырвалась и закричала еще громче, брызгая слюной. «И можешь приехать и забрать свои поганые деньги! Нам они не нужны!» «Почему? Что случилось?» «У тебя теперь будут миллиарды, а на дочку ты будешь давать подачки в двадцать тысяч!» Думаешь, я их возьму? У тебя ничего не выйдет. Ты должен положить на её имя деньги в банк, чтобы она могла учиться и жить как положено, а не привозить подачки. Знаешь, почему я с тобой развёлся? вдруг спросил Ренат. Вот именно из-за твоего характера. Час назад ты звонила и плакала, рассказывая, как хочешь сдать квартиру, чтобы найти недостающие деньги, а теперь говоришь, что они тебе не нужны. Ну и стерва же ты, Лиза. А ты негодяй! Имеешь столько денег и хочешь отделаться копейками? Думаешь, нам всё равно? Сам будешь жить на двух этажах в этом дворце, а мы должны гнить на Королёва в нашей халупе? Почему в халупе? У нас была хорошая трёхкомнатная квартира. Сам переезжай туда, а мы переедем сюда. У неё снова появилось то самое упрямое выражение лица, какое бывало во время семейных сцен. Я посмотрю, как ты будешь жить среди этих соседей, среди этого быдла. Лиза, ты ведёшь себя глупо. А ты, подла, приезжай и забери свои деньги. Катя, пойдём. Она схватила дочку за руку и потащила её к выходу. Подожди, предложил Ренат. Я скажу ребятам, чтобы отвезли вас домой. Нам твои подачки не нужны. Снова закричала Лиза: "Мы на метро доберёмся. А ты не думай, что я это всё так оставлю. Прямо сейчас поеду к своему адвокату и на тебя, мерзавца, в суд подам. Говоришь, мне ни копейки не положено? Мы ещё посмотрим. Я с тебя такие алименты возьму, мало не покажется. Будешь у меня по миллиону в неделю платить". "Не буду", твёрдо сказал Ренат. "Не буду". Лиза вернулась к нему, хотела что-то сказать, но осеклась. Она увидела выражение его лица. Это был совсем другой Ренат, не тот, которого она знала. Перед ней стоял разгневанный мужчина, убеждённый в своей правоте и силе. Она почувствовала, что он сможет её ударить, и поэтому, схватив дочку, выбежала из квартиры, сильно хлопнув дверью. Он стоял ещё целую минуту, приходя в себя. Вот такая глупость. Не нужно было к ним ехать с деньгами, привозить её сюда, показывать квартиру, машину, нужно было согласиться с ней и уехать куда-нибудь во Францию, как советовал Дима. Он прошёл на кухню, достал бутылку коньяка, начал искать, чем открыть бутылку, затем прошёл в ванную, отбил горлышко и, взяв стакан из под зубных щёток, налил у себя граммов 100 и сразу выпил. Какая мразь, закрыл он глаза. Как жалка Катю, что у неё такая мать. Как её жалко. Он оглядел ванную. Не нужно больше никого сюда приводить. Такое богатство вызывает у людей приступы ярости и зависти одновременно. Он оставил бутылку в ванной комнате и вышел в коридор. Как раз в этот момент Кто-то позвонил в дверь.